Глава двадцать «Может, пойдём вместо потише?» — шепнул он мне на ухо. Я сразу же закивала. Наличие стольких свидетелей наших чувств меня напрягало, да и громкая музыка порядком била по ушам. Когда мы вышли из клуба, даже не попрощавшись с Сашей и Элиной, мы уселись в крутую тачку Миши. Я сразу же подумала, что же под тихим местом подразумевал Миша. Может, ресторан? Кафе? Или кинотеатр? Но уточнять он не стал, а просто завёл машину и покатил. «Куда же мы едем?» Наконец я решила спросить. «Ко мне домой?» Спокойно ответил он. «Эм, не рановато ли?» «Не волнуйся, я парень приличный. Представать и делать то, что ты не позволишь, не буду». Он бросил на меня жаркий взгляд. В том-то и дело, что выпитые два бокала мартини могут снизить мою планку дозволенного. Я не уверена не в нём, а в себе. Но всё это было только в моей голове. Озвучивать это Мише я не стала. «Слишком неловко всё это». Машина заехала в закрытый высоким забором двор в центре Москвы. Ну, кто бы мог подумать, что он живёт где-то в роскошном месте. Я бы в жизни не догадалась. Мнение о том, что мой выбор был сделан правильно, ещё больше укрепилось. Я никогда не была слишком уж корыстной, но всегда была честлавной. А наличие такого жениха ещё выше поднимает самооценку. «Как я быстро перешла от знакомого до жениха! Ведь не прошло и дня!» Только сейчас я стала понимать, что пока я училась, сдавала экзамены, у меня стоял внутренний стопор на отношения. Как только в жизни закончился этот сложный этап, я позволила себе расслабиться. Более того, у меня нет желания спорить и орать. Жизнь кажется ярче, а конфликты — это то, что лучше избегать. И уж самой точно не становиться их причиной. Помогая мне выйти, Миша загадочно улыбался. Загадочно улыбалась и я. Мне кажется... Мы оба понимали, что сейчас, скорее всего, произойдет. И меня это ничуть не пугало. Поднявшись на лифте на высоченный этаж, я с опаской стала заглядывать в окна, когда вышла из него. Вся Москва как на ладони. Я, конечно, пилот, и для меня отсутствует страх высоты. Все же без профессиональных особенностей нигде не обойтись. Но и мне было не по себе от высоты этажа, где живет Миша. В самолете это обычно только в рабочее время, он всегда... когда дома видит такое из своих окон. Это и красиво, и завораживающе, и пугающе. Впечатлил? Скинув свои кроссовки, спросил Миша. Мне казалось, что в таких домах все ходят в обуви. Во всяком случае, в фильмах так всегда происходит. Но нет, Миша, видимо, тоже понимает, что логики в этом совсем мало, поэтому разувается. «Еще как! Ты богач?» – произнесла с сарказмом. «Конечно же, я знала, что он богач». но как-то не придавала этому значения. «Моя жизнь – извечная борьба. Постоянно я пытаюсь добиться успеха, боясь расслабиться. Но с таким мужчиной, каким является Миша, наверное, можно и не думать о проблемах. Проблемы он решит. Хотя, вероятно, с такими мужчинами тоже есть определенные трудности. Они всегда лидеры и хотят, чтобы женщина была рядом, а не во главе союза. Она должна соответствовать. Это не значит, что она должна много зарабатывать сама». Но она должна быть интересной, разносторонней личностью, а не просто нахлебницей. Говорят, чтобы попасть в другой социальный статус, надо принять изменения. То есть именно разумом понять, что ты среднего класса переходишь в состоятельный. И именно здесь у людей происходит разрыв шаблона. Кто-то с этим справляется, а кто-то не может так кардинально все менять. Ну, не сказать, чтобы очень. Он нежно мне улыбнулся. «А чем ты зарабатываешь на жизнь?» задала я, наверное, грубый вопрос. «Но обо мне он знает все. Во всяком случае уж про работу и заработок точно знает». «Я же о нем ничего не знаю». «Ничего. Занимаюсь IT». «О, как загадочно!» «А что конкретно твоя фирма делает?» «Приложения, сайты, соцсети?» «У меня есть соцсеть», произнес он равнодушно. «А мне очень уж хотелось понять, что за соцсеть?» Их довольно много, но самые известные насчитывают единицы. Только когда он назвал самую известную, я не поверила. Это шутка? Сразу захотелось поискать информацию, кто же ей владеет. Но я попридержала коней. Вина, не дожидаясь ответа, Миша достал из холодильника бутылку. С меня на сегодня хватит. Отказалась, рассматривая его квартиру с восторгом. Это же Зимний дворец. Огромные комнаты, отделанные... Невероятно дорогими материалами, а я до сих пор с подругой живу в съемной квартире. Подумать только, насколько в разных мирах мы с ним живем. Даже то, что у меня скоро будет высокая зарплата, нисколько не спасает. Я бедная рядом с ним. Но сказки о Золушке ведь не просто так пишутся в разном исполнении и о разном времени. Мужчина выбирает женщину? Не из-за денег? Нет, конечно. Встречаются альфонсы, но вряд ли кто-то позарится на мой продавленный диван. Я могу поразить чем-то другим. А я выпью. Миша налил себе бокал вина. Мне же достал баночку колы. Взяв ее из его рук, я чувствовала себя не в своей тарелке. Было очень странно находиться в настолько роскошном доме. До него я не была знакома ни с одним из богатеев. Все больше как-то либо с еле-еле сводившими концы с концами, ну или людьми среднего класса. способными купить квартиру в ипотеку или довольно дорогую машину в кредит. А так, чтобы настолько богатого парня, я никогда не знала. Даже появился какой-то страх, что я могу что-то сделать не так. И начиналось ведь все как-то совсем иначе. Я и не думала производить на него впечатление, не планировала соблазнить. Я просто откликнулась на того, чье внимание я завлекла. Он мне понравился. Но я настолько была увлечена учебой, своими амбициями, что попросту его отшила. На самом деле, я даже немного была горда собой за то, что смогла, сделала, на что большинство не способны. Мое тщеславие снова получило свою порцию славы. Миша все это время внимательно смотрел на меня. Даже казалось, что он изучал каждую черточку моего лица или следил за эмоциями. Ты даже не представляешь, как я этого ждал. Ждал чего? Вопросительно посмотрела на него, прекрасно зная ответ.